«Возвращаясь ко дню сегодняшнему», — сказал я, — «ты поможешь мне, мудрец? Хотя бы советом?» «Нет», — сказал Федерик, — «я не могу. Это не в моих силах. Твоя магия — это не магия гномов, и я ничего в ней не смыслю. Было бы иначе, мы не стали бы призывать магов с поверхности на нашу войну». Федерик вывел Карин из искусственного коматозного состояния, вернув ей прежнюю скорость жизненных процессов. И искусственный румянец тут же исчез с ее щек. Девушка мгновенно побледнела, а дыхание стало частым и неравномерным. Федерик с Сигериком вышли из кельи, опустив за собой занавеску. Дверей в обычном понимании этого слова в пограничных поселениях гномов просто не существовало просто система пещер. Я отогнал посторонние мысли прочь. Сейчас для них уже не было времени. Закрыв глаза, я сосредоточился на текущей задаче, самой важной задаче за всю мою чародейскую карьеру, и... я сделал это. В итоге я все-таки это сделал. Это было тяжело, трудно, невыносимо. И я не пожалею, если воспоминания об этих восьми часах навсегда вылетит из моей памяти. В некоторые моменты мне казалось, что она умрет. В некоторые моменты мне казалось, что умру я. Федерик оказался прав. Карин была почти мертва. Мертва на 90%. Магии Федерика не хватило бы, чтобы поставить ее на ноги. Еще немного, и для работы с ней потребовался бы некромант. Моей магии хватило. Едва. Когда я закончил, я чувствовал себя так, как будто последние восемь часов двигал горы и поворачивал в пять течения рек. Я заснул прямо на полу. У меня не было сил, чтобы куда-то идти. Гномы не входили в келью, не решаясь вмешиваться в процесс, поэтому разбудила меня Карин. Она сидела на кровати, завернувшись в одеяло, и болтала двумя абсолютно здоровыми ногами. «Тебе придется мне многое объяснить, красавчик», — сказала Карин. «Например, где мы? Почему я спала абсолютно голая? Кто меня раздел и с какими целями ты валяешься на полу?» «Это долгая история», — сказал я. «Я хочу услышать ее сейчас хотя бы в общих чертах», — потребовала она. «Вы болели», — сказал я. «Рана на ноге воспалилась». «Какая рана?» Карин внимательно посмотрела на свои ноги. Там не было даже шрама, «Которую гномы исцелили», — сказал я. Скажите им спасибо, когда они придут вас обследовать». «А ты что тут делал? Никак переживал за меня, красавчик?» «Мне не хватало вашего мягкого и ненавязчивого юмора», — вздохнул я, поднимаясь с пола. «Рад, что вы вернулись. Сейчас я пришлю вам местного целителя» и скажи ему, чтобы он захватил с собой какую-нибудь одежду. Я не собираюсь голять голый перед этими коротышками». «Непременно», – пообещал я. Федерик и Сигерик сидели на камнях по другую сторону занавески и хранили происходящее от чужих глаз. Один любопытный гном не смог бы проскользнуть мимо этих двух часовых и заглянуть в келью, где творилась магия. «Получилось», – сказал я. «Знаю», — сказал Федерик. «Вижу». «Вы двое никому об этом не расскажете», — тихо сказал я. «Даже ей. В первую очередь ей. Если кто спросит, ее вылечили вы оба». «Я не хотел бы врать», — сказал Федерик, «и преувеличивать свои скромные способности». «Я тоже», — сказал Сигерик. «Если мы со лжем...» От нас потом будут ожидать большего, чем мы можем дать. Тогда скажите, что это было чудо, которое вы больше не сможете повторить. Это уже наполовину правда. Повторить такое они не смогут. Не уверен, что я сам смогу повторить то, что сделал. Наполовину правда – это наполовину ложь, сказал Сигерик. Но мы со лжем, сказал Федорик. Спасибо, сказал я. Посмотрите, что с ней. Начинайте врать. Хорошо, сказал Федерик, чуть склонив голову. Они пошли к Карин, а я отправился на поиски еды.